Глава первая. Эх, изнесла же меня нелегкая. И наладилось вроде все уже, здоровье восстановилось, переломы срослись. Война, самое главное, закончилась. И нате вам. Какого черта, тьфу-тьфу, через левое плечо, понесло нас на западные склоны Карпат? Как будто на нашей стороне деду заработка не хватало. После той знаменательной встречи с моим давним товарищем Андреем Вознесенским прошло почти два с лишним месяца. Сколько дней было в этом самом лишнем, одному Богу известно, потому что я счет дням давно потерял. Да и для чего мне было эти дни считать? Правильно, не для чего. Живу себе потихоньку в горах с самого начала весны, травки разные пью, что мне дед заваривает. Помогаю ему по мере сил и возможностей. А возможности эти и силы с каждым прожитым днем все лучше становятся. По горам словно молодой начал прыгать, со склона на склон почти без передышки забираюсь. Короткие остановки не в счет. Ну и по мере своего разумения перенимаю кое-что у деда из его навыков по травничеству. Зачем? А не знаю. Просто, чтобы было. Мало ли, когда пригодиться может. Чему-то более основательному он меня не учит, якобы способности у меня нет. Но, я так понимаю, хитрит старый. То ли секреты на сторону, оставаться-то я тут в горах не намерен, передавать не хочет, то ли еще чего опасается. Но это его дело, а мое — восстановиться после неудачного падения со скалы в самом конце этой зимы. Вляпались мы тогда знатно. То ли предал нас кто-то в штабе армии, или в ставке продал немцам, а может просто кто-то важный, принимающий решение, чего-то не додумал, или в конце концов сработало обычное наше головотяпство, но вылетел я на воздушную разведку вместо трофейного альбатроса на нашем Муромце и знатно влип. Заклевали нас немцы с австрийцами, навалились со всех сторон, невзирая на собственные потери. Не помогли нам наши пулеметы, не спасло легкое бронирование кабины. Хотя тут я зря поклеп возвожу. Бронированию стоит отдать должное. Если бы не оно, я бы сейчас по горам не прыгал, а лежал бы где-нибудь на горном склоне вместе со всем своим экипажем среди догнивающих обломков нашего славного самолета. Но сбить нас все-таки сбили. Правда, мне удалось умудриться посадить израненную машину на горный пологий склон только рано мы обрадовались, потому как дальше удача повернулась к нам своей обратной стороной и это точно не та часть тела что зовется спиной после приземления или при снижении так как садились мы на снег налетели правыми колесами на спрятавшийся под нас там камень заломили стойку со всеми вытекающими удар грохот и скрежет разворот переворот через крыло Повезло, что моторы уже не работали, так что отделались просто испугом. Шишки и сотрясения после такого фееричного кульбита я даже в расчет не беру. Хотя после воздушного боя со всеми его перипетиями этой аварией нас уже не испугать было. Или просто не успели испугаться, слишком уж быстро все произошло. Посадка, удар, треск, переворот с разворотом вниз по горному склону и... полная тишина. Ну, с тишиной-то я поспешил, потому как немецкие пилоты даже после аварии нас не отпустили. Постреляли по обломкам Муробнца сверху, покружились над нами, убедились в отсутствии признаков жизни на поляне и только тогда улетели. Ненадолго, как чуть позже оказалось. Ну и мы начали выбираться из спасшей нас в очередной раз бронированной капсулы кабины. Но не всем из нас удалось спастись в этом бою. Погиб наш новый стрелок. Ранен был в очередной раз Маяковский. Но и побились немножко при аварийной посадке, не без этого. По крайней мере, легкое сотрясение себе заработали и инженер, и штурман. Мы с Семеном, как самые опытные или везучие, отделались слабыми ушибами. Понимали прекрасно, что улетевшие самолеты противника скоро вернутся. И постарались воспользоваться по полной этим кратким моментом затишья поднялись чуть вверх по склону, в перепаханной обломками земле выкопали могилу и похоронили нашего товарища. Крест поставили, попрощались, как положено, а я для себя отметку на карте сделал. Потом перешлю родным эти координаты, если выберемся, само собой. Уходить от горящего самолета пришлось в быстром темпе. Из обломков на скорую руку соорудили простенькие волокуши, Загрузили неходячих и двинулись вдоль распадка. Судя по настойчивости, противник нас в покое не оставит. То, что на земле нас немцы в покое не оставят, я был уверен. Но и с воздуха преследования никто не отменял. Как и предсказывал, вскоре вернулись аэропланы противника и начали буквально по вершинам сосен ходить. А у нас волокуши. И с ними особо под деревьями не спрячешься. Нашли быстро и навели на наш след погоню. Короче, вцепились немцы в нас крепко. А у нас из полностью боеспособных членов экипажа остались только ваш покорный слуга до да семён Остальные глаза в кучку собрать не могли. Хорошо хоть на своих ногах передвигались. С трудом, правда, передвигались, но и то хорошо в подобных условиях. Пришлось мне принимать бой, как менее пострадавшему и самому целому из экипажа. Про опыт я уже ничего не говорю, это и так понятно. Семену приказал уходить и выводить людей. Кроме него никто бы не смог этого сделать. А если уж совсем быть откровенным с самим собой, то я прекрасно отдавал себе отчет в том, кто именно из нашего экипажа нужен немцам, за кем они так настойчиво рвутся. Останется в прикрытии Семен, и погоня все равно продолжится. А если я, то мои товарищи смогут уйти». Выбрал подходящее для встречной засады место, оборудовал основную и запасные позиции, наметил пути отхода. И понеслось. И ведь отбился, и почти ушел, оторвался, если бы не это падение со скалы. Снег подвел. Но и здесь судьба сумела удивить. Низкий поклон деду Мальфару за спасение моей беспамятной и изломанной тушки». Повезло мне, что на той скале был узкий карниз. Вот на этот карниз я и упал. Как раз перед входом в небольшую пещерку, где в это время на мое счастье отшельничал старый местный колдун. А дальше, со слов деда, затащил он меня в узкую каменную норку, сымитировал чуть в стороне небольшой обвал и затихарился. Вход камнями заложил, старой грязной шкурой завесил, занялся моими ранами и переломами. Так и провозился тихонько в пещере со мной, пока наверху и внизу у подножия скалы шли поиски. Искали меня, правду сказать, спустя рукава. Даже каменный обвал не стали разбирать. Удостоверились, что внизу никаких следов не было, и ушли. Как рассказал мне чуть позже дед, для него лучше было в тот момент заняться спасением моей бессознательной тушки и сохранить в тайне от всех это место – чем столкнуться в итоге с разъяренной толпой на скальном карнизе, которая неизвестно еще как себя поведет. И зябко повел при этих словах плечами. Короче, выбрал из двух зол меньшее. А потом дед основательно занялся моим лечением и в результате поставил таки на ноги. Вот только с памятью у меня после падения были проблемы. Не помнил я ничего. Но знахарь уверял, что память вернется» и она вернулась. Вернула мне ее как раз встреча с моим давним товарищем. И вспомнил я, как погиб в своем родном мире, как каким-то чудом оказался здесь в этой действительности и в этом чужом теле, теле поручика авиатора. Как пришлось срочно перекраивать свое восприятие этой действительности и врастать в местное общество. Врос. Детства мне некуда было. Ну и продолжил летать само собой. Дело знакомое, любимое. Прежние навыки, как и знания с опытом, никуда не делись. Воспользовался ими, как сумел. И кое-чего добился. Оставаться в стороне от грядущих событий и потрясений для своей страны и жить в свое удовольствие, пользуясь этими самыми знаниями, не смог. Хотя, честно сказать, в самом начале присутствовала подобная мыслишка. А тут... И ее величество судьба сыграла на моей стороне. Преподнесла мне шанс подняться повыше. Свела с главным инспектором Адмиралтейства, генералом Остроумовым. Дальше, больше. Командировка в качестве личного пилота инспектора в Представление командующему адмиралу Эссену. Воспользовался предоставленным мне шансом на полную катушку. Не растерялся. До Первой мировой-то всего ничего оставалось. Потом столица. Удалось познакомиться с Сикорским, воспользоваться своими знаниями и удивить конструктора. Ну и показать-подсказать кое-что. Дальше больше. Прекрасно оценивая свои скромные возможности простого поручика-авиатора и понимая всю сложность своего реального положения, к царю на прием не рвался. Знанием будущего не размахивал направо и налево. Никто бы все равно в подобное не поверил. В лучшем случае просто похихикали бы в спину и закрыли передо мной вообще все общественные и административные двери. А в худшем же? В худшем упрятали бы в какой-нибудь сумасшедший дом. По здравом размышлении пошел другим путем. Получилось ли это у меня? Не знаю. Да и никто не знает. Короче, просто хорошо делал свою работу. Благодаря этому выбился из общей массы, Показал себя, завел необходимые знакомства, кое-чего, как мне кажется, добился. А там уж и рассказал о надвигающейся катастрофе. вынырнул из воспоминаний, приподнял голову, огляделся. Ну и прислушался, само собой. Даже скорее, первым делом прислушался и только потом поднял голову. Никого вокруг. Это хорошо. Тишина. Расстались мы с дедом сегодня утром. Закончились наши с ним совместные похождения. Может быть, зря расстались, но это было не мое решение. Я бы еще с ним походил. Очень уж интересным был новый опыт, новые для меня навыки. Нет, летать само собой здорово. Лучше этого ничего на свете нет. Но и овладеть теми знаниями, что имел знахарь, тоже очень хотелось. Но не срослось. Отказался дальше учить меня травничеству старой, выставил вон после утреннего разговора по душам, потому что мне это, мол, уже не нужно, не мое это, по его собственным словам, травки собирать да по горам бродить, и не пригодится мне это все в моей дальнейшей жизни. Того, что я успел у него ухватить, вполне хватит, пора мне возвращаться на свой путь, именно мне предназначенный. Кем? А вот тут дед ничего не ответил. Как всегда, сделал вид, что внезапно поплохело у него со слухом. Настаивать на ответе не стал. Из опыта уже знал, что это бесполезный номер. И что у меня за путь, куда он ведет, все последующие вопросы также остались без ответа. Зато стоило мне только успокоиться и перестать наседать на деда с вопросами, как разговор, а скорее монолог знахаря, тут же продолжился. Ну и понятно уже, чем это продолжение закончилось моим теперешним одиночеством и самостоятельным плаванием по пересеченной местности. Теперь, хочешь не хочешь, а придется выполнять наказ колдуна и возвращаться в цивилизацию. А так не хочется. Так что перебираю по склону ногами, а сам утренний разговор вспоминаю. И дедовы недосказанные откровения. Поверил я ему сразу. Потому что успел за время нашего знакомства убедиться, все, что дед говорит – Имеет свойство сбываться. Не раз лично в этом убеждался. На чужом, правда, примере убеждался, но это-то как раз и хорошо, что на чужом. Зачем рисковая собственной шкурой, когда есть чужая? То-то и оно. Теперь вот сижу, голову ломаю, каким образом мне лучше всего отсюда выбираться. В наших совместных скитаниях, а скорее в дедовых, потому как от моего желания наш маршрут ну никак не зависел, Забрались мы довольно-таки далеко от первоначального места нашей встречи. Или, что вернее будет, местонахождение знахарем моей многострадальной изломанной тушки. И сижу я сейчас не на территории Российской империи, а на земле австрийской, чужой и враждебной мне по определению. Чтобы вернуться к своим, мне необходимо снова пройти через Карпатские горы. На восток, в обратную сторону. Сейчас же я нахожусь на западе, в их европейской части, как раз в предгорьях. И нет у меня никакого желания возвращаться пешком и заново повторять недавно пройденный путь, слишком уж это тяжко. Даже для меня, практически полностью восстановившего свое здоровье. Почему почти? Отец сказал, что подобные переломы для организма просто так не проходят и все равно до конца не лечатся и периодически будут докучать мне ноющими болями. Особенно на погоду. Ну и в старости, само собой. Впрочем, до старости еще дожить нужно. Но тут дед меня и обрадовал. Доживу, если сам где-нибудь по собственной глупости не загнусь, как в прошлый раз. Потому как вовсе не обязательно было тогда в пропасть сигать. А то, что это у меня совершенно случайно получилось, так это деда совершенно не интересовало и в качестве моего оправдания в расчет не принималось. Даже как бы наоборот. Дед так и сказал. Говорю же, от собственной дури поломался да побился. Кто тебе мешал за гребень заглянуть, прежде чем через него переваливаться, а? То-то. И все мои жалкие оправдания ничего не стоили. Ладно, пустое все. Главное, я жив и почти здоров. Могу стоять на своих собственных ногах, И не только стоять, руки и голова целые. И память вернулась. Полностью или нет, не знаю, но, как мне кажется, вспомнил я все. Ну и переосмыслил, по мере воспоминаний, всю свою жизнь в этом времени. Только окончательное решение по дальнейшим планам на жизнь пока не принял. Оставил это на потом. Вот вернусь, осмотрюсь а там и определюсь окончательно и с планами, и со своей дальнейшей жизнью. Потому как есть что-то в моих воспоминаниях непонятное, тревожащее меня по ночам. Утром просыпаюсь, а вспомнить все то, что заставляло во сне волноваться, не мог. Долго после такого не мог заснуть. Лежал, успокаивал разошедшееся сердце, и все пытался пробиться через дымку грез. И ничего из этих попыток не получалось. Потому-то и не уверен я до конца, что вспомнил все. И по этой же причине немного страшно возвращаться назад. Но нужно. Эх, как идти-то по этим горам не хочется. Самолет угнать, что ли, как в прошлый раз. Вот где тоже некое опасение присутствует. Смогу ли, как прежде, в воздухе себя вольной птицей чувствовать? Или страх... Вновь поломаться к земле придавит. Но за самолетом нужно на равнину спускаться, уходить еще дальше на запад, а там... Вот что там сейчас происходит, я как раз и не знаю. Да и знать пока не желаю. И спускаться сейчас вниз, это значит еще больше удлинять обратный маршрут. Поэтому, как бы мне не надоело горным козликам вверх-вниз по горам скакать, а идти нужно все-таки на восток. И хватит время тянуть. Пора отправляться в путь. И я зашагал вверх по пологому склону навстречу солнцу. А потом вниз с противоположного склона выбираю удобную для спуска звериную тропу. Это сейчас еще хорошо. А дальше труднее станет. Настоящие горы начнутся. И шагал так до вечера с редкими перерывами на отдых и еду. Кое-какой запас твердого, словно камень, сыра и таких же по состоянию лепешек у меня был. Заночевал в лесу, в долине. А что, пока еще лето, тепло. А ночевать под открытым небом я за это время привык. Дождя же нет? Нет. Да и если бы был, то ничего страшного. Можно и просто так под открытым небом ночевать. А можно и под еловую крону спрятаться, плащом укрыться. Плащ у меня знатный. Шерстяной, хороший, почти непромокаемый. Зато, когда промокнет, становится тяжелым и неподъемным. Так что лучше уж под какой-нибудь кроной спрятаться на всякий непредвиденный случай. А на следующий день мне повезло. Поймали меня. Сцапали. Перехватили на переходе в очередной долине. Как раз в тот момент, когда я с пологого склона к речке напиться спустился. Воистину, лучше бы я с горы не спускался. Все зло внизу. Испугаться я сильно не испугался. Хотели бы убить, убили бы сразу. Потому как нравы здесь простые. Тем более война только-только отгремела. Даже еще и не закончилась вроде бы как. Так, мир-перемирие временное. Да и то лишь с германцами. Австрия пока просто притихла. Замерла, на союзника оглядывается, как я понимаю, и... Наверняка опасается повторения немецкой революции у себя. «Да, в Германии же революция произошла, я и забыл об этом. Потому-то и не до войны сейчас немцам. Солдаты из окопов домой бегут. Турция же. А вот турки пока вовсю саблями машут. Все не уймутся никак, горячие южные парни. Но это все я знаю по тем скромным слухам, что до нас с дедом доходили. Да и то не точно». А что в мире на самом деле происходит, мы и не знали. Деду все равно, а мне же... Нет, не то чтобы неинтересно, но... Даже не знаю, как и объяснить-то. Я как будто жить начал только с того момента, как в пещере очнулся. А когда память вернулась, то... Да я все эти всплывшие воспоминания воспринимал как кино, что ли. Да, было, да, интересно, но... Это все уже прошло, и словно бы не со мной и случилось. А сейчас жизнь начинает с чистого листа, и все мои воспоминания, пусть никуда и не делись, но остались где-то позади, словно в каком-то тумане спрятались. Так вот, как я попался-то? Иду я, значит, себе тихонько, к воде подбираюсь, ну и по сторонам поглядываю, и, само собой, прислушиваюсь. Хотя, какое тут прислушиваюсь? Чуть в стороне речка многочисленными перекатами грохочет. Не шибко-то и услышишь в таком грохоте. Оттого я и проворонил приближение всадников, и стук копыт не засек. И насчет поглядывания по сторонам приврал. Как только вода перед глазами заблестела, так и забыл я обо всем окружающем. Ну а потом и удирать было поздно, потому как уже понятно стало, что крепко вляпался». Нет, в кусты-то я, само собой, метнулся, да разве на равнине от всадников убежишь? Что мои две ноги против четырех лошадиных? А до спасительного леса, чуть выше по склону, далековато было. Так что можно было и не дергаться. Пеший конному не соперник. Вот и мой отчаянный рывок не явился исключением. Настигли меня сразу же. На плечи веревка упала, руки к туловищу притянула, назад дернула, прямо об землю спиной и приложила. Весь дух из меня и вышибло. Хорошо, хоть кусты с травой падения несколько смягчили. А про выбитый дух это я для красного словца сказал. А как иначе-то? Не хорохорится же перед моими пленителями. Я еще и закашлялся, заперхал, сделал вид, что отдышаться не могу, а сам в это время быстро ситуацию прокачиваю. А что ее прокачивать-то? Вот как только веревка прилетела, плечи стянуло, так и осознал все. «Кто еще подобным образом может людей ловить?» «Свои меня повязали. Казаки это». Снова я в их цепке руки попал. Вздернули меня на ноги, окружили, Слово в собственную защиту сказать не дали. Хорошо, хоть кулак в зубы не сунули. «Зачем бежал? Почему бежал?» В гортанном голосе отчетливо слышатся знакомые акценты И почти несдерживаемый смех. Ну и довольство от удачной поимки такого невезучего меня. А ответа от меня никто и не ждал. Зато содержимое моего тощего мешочка сразу на траву вытряхнули. Ошибся я. И не казаки это вовсе, а кавказцы. Наслышан. Дикая дивизия. Недолго у речки смех раздавался. Вот как только три пиццу с моими орденами и погонами на траву из мешка вытряхнули да развернули, как тут же смешки и обрезала. Посуровил народец-то сразу. Как только сразу за мародерство не прибили. Кто их знает, какие мысли преподобной находки могли в эти заросшие буйным волосом головы прийти. Хорошо, хоть готов был к подобному исходу, сразу же представился, попытался объяснить и погоны эти, и награды, и свой внешний вид. Теперь-то меня очень внимательно слушали. И не смеялся уже никто. Поверить сразу не поверили, само собой, но и не пристрелили горяча. И то хлеб. Пленником я пробыл недолго. Доставили мое плененное тело к своему начальству, там в первом приближении и разобрались. Ну и что, что документов у меня нет. Зато история у меня занимательная и, самое главное, правдивая. Для меня правдивая, само собой, разумеется. Но я ведь так убедительно рассказывал. Еще одним доказательством послужили многочисленные свежие шрамы, а ордена и погоны к этому моменту уже и так были выложены на всеобщее обозрение. От собственных малочисленных вещей меня же в первую очередь избавили. Конечно, пришлось многое доказывать и рассказывать, подкреплять именами и фамилиями свои ответы. Одно только упоминание о личном знакомстве с великим князем Михаилом Александровичем многого стоило. Вроде бы как поверили. Но и не отпустили. Потому что предложили пока, до окончательного выяснения личности и появления у меня в мешке российских погон и наград, остаться в гостях. А я и не возражал. Попробовал бы возразить. Надоело самостоятельно по этим горам бродить, о пропитании заботиться, лихих людишек опасаться. А их таких людишек после окончания боевых действий вокруг развелось... Что-то ну очень уж много. Так и норовят при встрече обобрать одинокого путника. А у меня и оружия никакого не имеется. Палка-посох не в счет. Своё-то родное огнестрельное при том падении со скалы утеряно. Наткнулся я, или это на меня наткнулись. Короче, не столь важно. Главное, что к своим попал. Так вот, встретился я в той долине с конной разведкой. Хоть и прекратились, вроде бы как, боевые действия, но войну-то пока никто не отменял. Официально перемирие пока еще не заключили. Тянут и тянут. Чего тянут, непонятно. Хотя если в Германии революция, то тамошнему правительству сейчас не до того. Ему бы ситуацию в своей стране под контролем удержать. А в предгорьях австрийцы частенько пошаливают, местных грабят на предмет добычи и продовольствия, приходится русскому командованию вот такие рейды по круге посылать вроде бы как и за порядком присматривают а за одной по сторонам поглядывают вроде бы как теперь и карпата нашими стали а потом пара ночевок в горах чтоб им пусто было в новой компании рассказы о своих полетах о боевых действиях в которых довелось поучаствовать а особенно об босфоре сделали меня почти своим в этой среде Ну и, чтобы перестали подтрунивать над моей неловкостью, пришлось запросить несколько уроков по верховой езде. А там мне это дело понравилось, и уроки продолжились. И не только с лошадками продолжились. Попросил научить хоть немного шашкой владеть. В училище-то учили, но это и давно было, и не со мной. Прежний хозяин этого тела мне подобных умений почему-то не передал. Через несколько дней... Разведка вместе со мной вернулась на точку сбора. Отряд собрался в кулак и повернул назад. А еще через полторы недели я предстал перед командованием сначала полка, потом бригады, а затем и дивизии. И с каждым разом все проще и проще было пересказывать историю своих похождений. Натренировался языком молоть. Чем выше по начальству, так сказать, поднимался, тем было легче. Меня наконец-то узнали. В то раз спасибо газетчикам, и доказывать почти ничего не потребовалось. Но рассказывать все о своих приключениях, конечно, пришлось. В которые уже раз. Свою местную шапку поменял на папаху и стертый кафтан-кожушок на черкеску. Погоны достал свои, начал было пришивать, а у меня нет. Да тут меня и остановили. Принесли новые. Их и пришил. Вызвал тем самым удивление окружающих. Сначала народ косился, ухмылялся в усы и бороды, ждал моего позора по владению ниткой и иголкой, да не дождался. Очередной плюсик мне в карму. Ну и награды я на законное место вернул. Не все же втрепиться да в мешке носить. Не для того их вручали. Кинжала с шашкой вот только не дали. В таком виде я и предстал перед светлые очи великого князя. И выхлопотал, благодаря личному знакомству, Законное основание на какое-то время задержаться в дивизии в том самом уже знакомом полку. С обязательным условием наладить в дивизии воздушную разведку. Само собой согласился. А почему бы и не согласиться? Ну, во-первых, самолетов у князя нет от слова вообще. Даже трофейных нет. И родной венценосный братец Николай Александрович с авиатехникой никак не помог. А во-вторых, и это самое главное... Появляется возможность спокойно вписаться в происходящее сейчас в стране события, ознакомиться с текущей обстановкой и оглядеться. Потому как некое опасение у меня все-таки присутствует. Подобные удары и травмы головы так просто не проходят. Приема сабельного боя я же забыл. А вдруг в самый неподходящий момент что-то эдакое непонятное всплывет? Так что лучше пусть всплывает здесь, на фронте, подальше от столицы». А самолет мы князю найдем. Есть у меня кое-какой личный опыт и намётки на будущее. И, наконец, самое для меня важное — это возможность проверить себя в воздухе. Получится ли у меня отбросить прочь страхи? С радушным гостеприимством разведчиков пришлось расстаться. Но не мое это, все время по горам скакать. Говорю же, видеть эти скалы больше не могу. Правда, в последнее время моя нелюбовь к Карпатам несколько поутихла. Сказалось, очевидно, новая перемена в судьбе. Да и обстановка тому явно поспособствовала. Но уроки мои продолжились в полку, и учителей у меня было достаточно. Удивляло при этом отношение ко мне личного состава. Никто и внимания не обращал на мои полковничьи погоны. Нет, не так сказал. «Обращать-то обращали», Устав к этому обязывал, но вот такого преклонения перед их золотым блеском, как в войсках, не было. Здесь уважали за конкретные дела, за личную храбрость, и мои георгиевские кресты в этом отношении пришлись как нельзя к месту. А дела мои столичные газеты не так давно во всех подробностях расписывали. Несмотря на якобы перемирие, войска никто с позиции не снимал. Хотя среди штабных прошел легкий слушок, что вскоре передислоцируется дивизия на юг, поможет сербам. Это у нас тут тишь да гладь, а у братьев-славян войнушка продолжается. Поэтому в скорости предстоит дивизии исполнить союзнические обязательства. А там, глядишь, и до Босфора вместе с ними дойдем. Я к этим слухам относился спокойно. Как-то все равно мне было. С головой окунулся в новую, непривычную для меня жизнь, в простые человеческие отношения, где слово «честь» является неформой и не пустым звуком. Короче, понравилось мне в дивизии. А там разведка подсуетилась и получила оперативные сведения про расположенный на равнине в нескольких днях пути от нас австрийский аэродром. Да и подговорили меня наведаться к ним в гости но и выбрали самые темные ночи для неожиданного визита. Само собой действовали с полного одобрения старшин и командиров, и старейшин. Правда, обязательным условием было сработать скрытно и ни в коем случае не попадаться в руки противнику. Ну и командиру бригады, наряду с великим князем, пока решили не докладывать ничего. «Получится у нас, будем на коне. Ну а если нет...» На нет, как говорится, и суда нет. Последнее условие заставило разведчиков по понятным причинам поморщиться. Горцы же, джигиты, такого слова нет, для них не существует. Время для похода в гости подобрали с таким расчетом, чтобы в конечной точке маршрута до рассвета оставалось не больше пары часов. И караул на австрийском аэродроме к утру устанет, расслабится. И мне все-таки будет легче садиться в расположении бригады по светлому времени. Ну и пошли себе с Богом, потихоньку пробираясь мимо противника. Чем глубже забирались в австрийский тыл, тем становилось проще выбирать дорогу. Шли в основном по ночам. Днем отлеживались. Так и дошли. Дальше еще проще было. Воспользовались расслабленностью австрийцев, почти свободно въехали в город. Почти это, потому что все-таки пришлось обходить рогатки на въезде. Впрочем, службу на блокпосте австрийцы несли не то чтобы спустя рукава, но и недостаточно бдительно. Скорее просто отдавали дань этой службе. Война-то по сути почти закончилась, активные боевые действия в ближайших окрестностях никто уже давно не ведет. Так что пост на въезде мы просто обошли. Да здесь на ночных городских улицах даже патрулей никаких не было. Единственное, дальше окраины не сунулись. Нечего наглеть и дразнить гусей. Да и не нужно нам было дальше. Аэродром-то, вот он, как раз на окраине и располагается. Выглянувшая так своевременно из-за облаков луна хорошо подсветила знакомые брезентовые ангары и выдала нам немногочисленную бодрствующую охрану. Караульная у полосатого шлагбаума Даже не успели ничего понять, как их уже повязали и в быстром темпе опросили. А больше никого из несущих службу на поле и не было. Резать никого не стали, связали крепко, да так и оставили у шлагбаума. Ночи пока еще теплые, не замерзнут. На всякий случай подперли подвернувшаяся под рукожелезкой входную дверь в караульное помещение, пробежались вдоль ангаров, заглянули в каждый из них, осмотрели содержимое. Остановился в конечном итоге на уже знакомой мне по прошлому разу технике. Сдвинули в стороны брезентовые шторки входа, на руках выкатили биплан на улицу, проверили наличие топлива. На всякий случай загрузил в кабину стрелка еще несколько жестянок с бензином и маслом. Интересно, это не одна ли из тех машин, которые нас тогда в воздухе, а потом и в горах гоняли? Сжечь тут все, что ли? «Жаль, что весь лётный состав в городе квартирует, а то бы я отсюда просто так не ушёл. Да и от намерения пустить красного петуха австрийцам меня казаки с трудом отговорили, удержали. Ну да, я-то сейчас улечу, а им-то потом отсюда на своих выбираться». Запустился, прогрел мотор, вырулил на полосу. Рулил почти на ощупь, луна, как назло, снова спряталась за облака». Хорошо хоть успел осмотреться и запомнить расположение накатанных рулежек и полосы для взлета. Так в полной темноте и взлетел. И никто мне не помешал. Успел краем глаза заметить какую-то суету возле караульного помещения и вспышки выстрелов. Самих выстрелов, правда, не слышал. Рев мотора все звуки забивал. «Ничего. Вернусь скоро. Ждите». После взлета перевел самолет в резкий набор высоты, потому как темно, ничего не видно и опаска понятная присутствует. Мало ли, какое дерево на пути может оказаться, или крыша чья-то, или еще что. Подпрыгнул на несколько десятков метров вверх и на такой высоте начал разгоняться. Ну и развернулся в нужную мне сторону. Осмотрелся сверху, тишина в городе. Какого-либо видимого переполоха в этой темноте внизу не наблюдаю, новых огней не загорается, никто с фонарями по улицам не бегает. Через пару минут город остался далеко позади, можно набирать высоту. Даже не ожидал, что настолько просто получится угнать самолет. Что-то совсем местные вояки расслабились, и Загорцев как-то совершенно не беспокоился, был уверен, что спокойно уйдут. А что у караулки кто-то пострелял, так это наверняка со страху местные в белый свет и палили. И только сейчас сообразил. Я же со всей этой нервотрепкой по угону вражеской техники совсем забыл о своих страхах. Сообразил и заорал от восторга. «Лечу!» Плечи пошире развел, на сиденье выпрямился, голову над козырьком высунул. И тут же захлебнулся холодным воздухом. Рот быстренько захлопнул, щеки под напором воздуха чуть было по старым швам не треснули. Тут же вниз нырнул, козырьком прикрылся, выдохнул. Больше так не подставлялся, но восторг не унялся. Я буду летать! Высоко забираться не стал, тысячи метров вполне достаточно. Да и холодно на высоте. Одежда у меня для полетов мало подходящая, продувается насквозь. Весь восторг из меня быстренько выдуло. Поэтому спрятался в кабине поглубже, сполз вниз на сиденье, одна только макушка из проема высовывается. Шлема-то тоже не имеется. Эх, и почему я не сообразил сразу в том ангаре насчет летного обмундирования пошариться? Периодически высовываюсь, головой по сторонам кручу, быстро светлеющее небо оглядываю. Мало ли, кому из австрийского командования на том самом аэродроме придет в голову умная мысль за мной погоню отправить в жалкой попытке вернуть назад собственную технику. Не один же я умею по ночам летать. На фоне стремительно бледнеющего неба мой новый самолет сейчас прекрасно своим силуэтом виден. Да и сам восход солнца уже на подходе. Восток вовсю розовыми красками размалевался. Так что головой по сторонам кручу, на проявившиеся в рассветном сумраке приборы поглядываю, Визуальную ориентировку, вроде бы как в виду, знакомые места по сторонам высматриваю. Карту-то перед выходом пришлось хорошо изучить, но и мысли разные заодно думаю. Радует, что получилось у меня взлететь, что страха перед высотой нет, да и само управление самолетом никаких трудностей не составило. Имелись у меня по этому вопросу кое-какие сомнения после потери памяти до поломанных рук-ног. Мало ли, моторика мускулов другая стала в конце-то концов. Вдруг забыл, как это — управлять самолетом. Так что на авантюру я согласился в большей мере именно по этой причине. Проверить в первую очередь самого себя, свои собственные навыки. Убедиться в том, что они у меня полностью сохранились. Помнят руки-то, помнят. А за разведчиков я не беспокоюсь. Уйдут они спокойно. И от преследования, если оно, конечно, будет... И вообще уйдут. Как только более или менее рассвело, покрутился немного над лесом, выписал пару горизонтальных виражей, покидал альбатрос из крена в крен, походил змейкой, выполнил горку и снижение, потренировался, так сказать, восстановил немножко свои профессиональные навыки после длительного перерыва в полетах. Полностью удовлетворился своими действиями и пошел в сторону расположения дивизии. Будет еще возможность полетать и потренироваться. Посадочную площадку за это время должны были для меня подготовить. Сам лично для этого подходящее поле подбирал. Ну, про посадочную площадку я, конечно, загнул, но вот от кустов расчистить поле должны были. Почему-то никто не сомневался в благополучном исходе нашей авантюры. До австрийского аэродрома на лошадка скрытно добирались больше трех дней. Обратно же Я долетел за час, но ну, может быть чуть больше часа, но не намного, и садился у своих уже при свете дня. Солнце, правда, еще взойти не успело, только-только над горами вынырнуло. У самой земли присутствовал туман, но темное пятно вытоптанной, вытянутым прямоугольником травы на подходе было хорошо видно. Правда, на выравнивание земля пропала, полоса тумана все в себе спрятала. Но был готов к подобному, поэтому не растерялся. Да и высоту эту зафиксировал сразу же. А дальше опыт и большая практика выручили. Ну и мастерство. Без него никак. Так что сел, можно сказать, легко. Землю пятой точкой чуял. И что особо порадовало, даже не задумывался с посадкой. Все делал на автомате. Так что никуда мои навыки с многолетним опытом не делись. И это главное. После приземления скорость быстро упала. Пришлось на рулении добавлять обороты мотору, разгонять пропеллером приземный туман. Подрулил к краю натоптанного поля, заглушил двигатель, выпрыгнул из кабины. Правда, после того, как приземлился на ноги, испугался. Запоздал и такой испуг. За ноги. А вдруг снова кости хрустнут? Не хрустнули. Но от такого подсознательного страха нужно обязательно избавляться. Даже не ожидал от себя подобного. А тут и народ служивый опомнился. Набежали, налетели, на конях со всех сторон. Вру, не со всех. Со стороны поля никого, само собой, не было. А вот со стороны расположения бригады почти все прибежали. Окружили, сначала на прицел взяли, и сёдел спрыгнули. Руки заламывать собрались самолет у меня с крестами на борту, по определению враг. Но тут же узнали, опознали сначала по форме, а потом и знакомые нашлись, опомнились служивые. Да и начальство не дремало, быстро объявилось на месте посадки и командовать принялось. Начальство, оно такое, любит покомандовать.